Перед мостом, в торговом переулке, Лейс увидел своего недруга. Тот шёл со старушкой, видимо, направлялся со своей бабушкой на рынок. Они шагали навстречу. Лейс толкнул Гайку локтем. Смотри, вон идёт тот самый Вязников. Лейс сказал это громко и бессоримон, словно про встречную лошадь или кота. Вязников не отвёл глаз, небрежно улыбнулся. Мне мало не плевать на твоё нахальство. Они неторопливо сходились. Вязников был сейчас, конечно, без чёрной бабочки и без белой рубашки, в старенькой жёлтой майке, в выцветших коричневых трусиках и в растоптанных полукедах на босу ногу. Поэтому он не казался таким противным, как в школе. По правде говоря, он совсем не казался противным, тем более, что Лесь не забыл недавний сон. Но сон это сон, а жизнь это жизнь. Смотри, Гайка, этот синяк под левым глазом ему поставил я вчера. Сеньяка правда был ещё замечен. Не надо, шёпотом попросила Гайка. Она не понимала тонкостей их отношений и боялась, что повторится драка. Вязников, проходя мимо, улыбнулся очень вежливо. "Ну здравствуй, Голькин. Нос у тебя всё ещё распухший. Неправда?" надменно откликнулся Лёсь. И Вязников отвёл глаза, потому что в самом деле сказал неправду. Лёся и Вязников разошлись, а потом вдруг огленулись друг на друга, словно по уговору. и остановились. — Не надо, Лесь! — опять боязливо попросила Гайка. — Вязников, иди сюда! — нейтральным голосом сказал Лесь. Вязников, улыбаясь все так же, пошел к Лесю. Бабушка смотрела вслед бледно-голубыми глазами. Наверное, думала, что встретились приятели. Они сошлись. Гайка после его моргала. Лесь поджал ногу, смотал с пальца желтую нитку, скатал в комок. Его осенило этакое вдохновение. «Давай, Вязников, я сведу твой синяк. Не бойся, это по правде». «Я не боюсь», — вздохнул он. «Я знаю, что по правде». Лесь три секунды подержал шерстяной комочек в солнечных лучах и потер им синяк Вязникова. Раз, второй. Вязников зажмурился и послушно замер. Наконец Лесь опустил руку. Кажется, синяк побледнел. «Ну вот, через полчаса исчезнет совсем». «Спасибо». опять вздохнул Вязников. На здоровье. Вдруг Леся словно толкнула что-то. Слушай, Вязников, ты умеешь играть на флейте? Вязников не удивился, трогая мизинцем потёртый синяк, ответил рассеянно. Учился когда-то, но играть это одно, а делать флейты другое. Делать не умею. Почему он так сказал? Насчёт делать? Леся даже свой верный холодок щекотнула. Овязников повернулся и пошёл к терпеливо ожидавшей его бабушки. Тогда и Лесь пошёл в свою сторону, и Гайка с ним. Через несколько шагов Гайка неуверенно высказалась. «По-моему, он не такой уж отвратительный, если смотреть со стороны». Лесь промолчал, остановился опять, поставил на ракушечный поребрик ногу, стал наматывать нитку на палец, у которого нет названия.